пригляделись, что к чему, покрутились до вечера, стараясь никому ни мазнули ни глаза. А под утро взяли хатку директора правительственного рыбсавхоза Капчагайского водохранилища. Хатка была в третьем этаже, в глубине сада, а сад был огорожен забором. И между забором и хаткой гуляли два жодких кобеля неизвестной породы. Эти стражи директорского спокойствия очень странно отреагировали на появление Мики и Лаврика на их пространстве между заборами и домом. А Лаврика они просто не обратили внимания, а к Мике лезли целоваться, отпихивая друг друга. Лаврик это как увидел, так сразу же за голову руками схватился и слова не смог вымолвить. А Мико, тоже несказанно удивленный, только пожал плечами и погладил псов по мордам. Те просто ошалели от счастья. Накануне директор рыб совхоза так набуздерился со всей своей семьей и семьей военкома города по случаю полной отмазки старшего сына от призыва в действующую армию, что и ухом не повел, когда Мико, На крепкой верёвке опустился с крыши в открытое окно второго этажа, прошёл через все комнаты, где храпели счастливые члены семьи Тмазинова, спустился на первый этаж и бесшумно открыл лаврику входные двери директорского дома. Воровская примета, как прочим, и все приметы основаны на опыте народа и на его же народной мудрости. Она гласила: Деньги прячет в платяном шкафу на полках со стопками чистого постельного белья, под или в середине стопки, с правой стороны. Золотишки и камушки в цветочных горшках, в земле или на самом дне под землёй. Кстати, всё золото добытое в недрах роскошной квартиры заведующей алматинской торговлей было извлечено из цветочных горшков с подлинно народными казахскими орнаментами.